Глава двадцать девятая. Даже лёжа под одеялом в собственной квартире, где заперты все двери и закрыты все окна, я перехожу на шёпот. И когда плачу, плачу тихо, чтобы Каин не знал о слезах, которые мочат мою подушку. Спрашиваю, где он был. До нашей встречи в Брету пытался найти женщину, которую зовут Мышь. Они с Бу вроде как дружили. Я надеялся, что она сможет рассказать мне, не желал ли кто ему зла. Нашёл её. Нет. Значит, никто не может подтвердить, где ты был сегодня вечером. Нет, а что? рассказываю ему о нападении на мать Уйта и её обвинениях некоторое время Каин молчит затем Фредди клянусь я не я знаю но она утверждает что это был ты а доказать обратное мы не можем полиция не сможет подтвердить её слова у них не будет отпечатков эдн ка потому что меня там не было, Фредди. Но почему она сказала, что это был ты, Каин? Не знаю. Ошиблась. Возможно, поняла, кто ты такой и решила, что я бы на неё напал. Он тихо ругается. Кто мог подумать, что всё станет хуже? Каин, тебе нужен адвокат. Обязательно найду перед тем, как сдамся полиции, обещаю. Но не сейчас. Беру себя в руки и вытираю глаза, надеясь, что Каин не понял, что я плакала. Рыданиями я ему не помогу. Я поговорю с Джин Мэттерс, твёрдо сообщаю я. Возможно, как ты сказал, она ошиблась или врёт. Если последнее, надо понять почему. Фредди не уверен, что стоит. Не беспокойся, Каин. Я знаю, что делаю. Не в первый раз, да? Я слышу улыбку в его голосе. Уже дюжину. Фредди, серьёзно. Будь осторожна. Кто-то убил двух человек. Пожалуйста, не давай ему повода даже взглянуть в твою сторону. Было бы проще, если бы я знала, кто это. Я неподалёку, говорит Каин. Позвони, я буду через пару минут. Не могу позволить, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Обещаю, что позвоню. Мы желаем друг другу доброй ночи и кладём трубку. и я засыпаю, успокоенная мыслью, что он рядом. До девяти утра я не двигаюсь, а затем встаю, полная решимости. Ночью я придумала, как встретиться с Джин Мэттерс и проснулась, уже зная, что нужно делать. Уит, Мэри Голд и я договорились встретиться в квартире Мэри Голд и оттуда поехать на обед. В одиннадцать часов я выхожу из дома и забегаю в цветочный магазин, где покупаю букет тепличных роз. На печальное мгновение вспоминаю, что сейчас у бабушки расцветают розы. Её сад выглядит, как коробка конфет, яркие. совершенно не сочетающиеся цвета. Каждый сезон бабуля собирает и сажает новые расцветки. Жёлтые, красные, оранжевые, синие розы, и все посажены как придётся. С букетом в руках я ловлю такси и сообщаю водителю адрес родителей Уйта. Удоме недалеко. Но у меня цветы. Дом Мэттерса в красивый, типичный для Бэк-Бей особняк с очень аккуратным палисадником. Уит переехал обратно, чтобы следить за домом, пока родители были за границей, и собирался вернуться в свою квартиру, когда на него напали. Обстоятельства сложились так, что он пока остался. У двери с готическим молотком я замечаю охрану и камеры. Называю охраннику своё имя и сообщаю, что я подруга Уита, приехала с ним пообедать. Он смотрит на меня так, будто видит во мне одну из тех девушек, которые звонили в рег. Делает телефонный звонок и говорит, что Я могу стучать в дверь. К моему удивлению, дверь открывает Джин Мэттерс. Над её правым виском виднеется синяк, однако она одета и накрашена для офиса к тому же безупречно. Миссис Мэттерс, вручаю ей букет. Я так рада, что вы серьёзно не пострадали. Уитт рассказал нам, что случилось. Вы наверняка сильно испугались. Она переводит взгляд с моего лица на цветы, будто это какой-то странный, непонятный ей обычай. Мы с Мэри Голд договорились с Уиттом, что встретимся здесь и поедем на обед, объясняю я. Смотрю на часы. Надеюсь, я не слишком рано. Почему бы вам не зайти? говорит она, хмурясь. Ой, ты уже ушёл. Я позвоню ему и спрошу, что случилось. Она кладёт цветы на столик в прихожей и проводит меня через дом на задний двор с бассейном. На ходу звонит Уйту. Ну, очевидно, вы что-то напутали. потому что она здесь. Серьёзно, милый. Я не понимаю, почему нужно куда-то идти именно сегодня. Отправить её к вам? Да, хорошо. Боюсь, у меня нет времени развлекать гостей, так что забери её как можно скорее. Я начинаю сомневаться в своём плане. Надо было лучше его продумать. Джин открывает дверь. в отдельно стоящий гостевой дом на другой стороне бассейна. «Кажется, вы, ребята, перепутали, где должны были встретиться», — говорит она, предлагая присесть в гостиной. «Уид через пару минут вас заберет, если вы не против подождать. Прошу меня извинить, пойду отыщу вазу для вашего букета». Это может быть мой единственный шанс её разговорить. И я решаюсь. Оуэйт сказал: Вы думаете, что на вас напал наш друг Каин Маклеод? Не могу выразить, как я шокирована этой новостью. Каин Маклеод очень опасный молодой человек, резко говорит она. Я очень рада что смогла его идентифицировать до того, как он навредил ещё кому-то. Киваю. Я нахожусь в страхе с тех пор, как услышала, как он пробрался к вам в офис. Она бросает на меня острый взгляд. Хочу понять, насколько безопасно в моей квартире, если он смог проникнуть к вам. — поспешно добавляю я. — Я бы не беспокоилась. Маклеуд преследует людей и семьи людей, которые связаны с его приговором. Она идет к двери. Но да, ему хорошо удается избегать камер и преодолевать системы безопасности. — Трудно поверить, что он вас ударил. — Вы не Фредд. Он пытался меня убить. Уверяю вас, мы не знали, что Каин такой жестокий. Но знали о его прошлом, лукаво уточняет она. Не с самого начала знакомства, но случай, который он описал, больше походил на самозащиту. Джин закатывает глаза. Да, конечно, самозащита, плохое детство, всё как всегда. Она осматривает меня с ног до головы. В 15 лет Авель Меннерс уже был закоренелым бандитом, и в ответ на попытки отца себя воспитать, Ванзил нещадному в горло припрятанный для этого случая под подушкой нож, а затем смотрел Как мужчина истекает кровью на полу, его невозможно было оправдать. Если бы не возраст, ему светила бы смертная казнь. Мне хочется защитить Каина, но я понимаю, что сейчас не время и молчу. Пожалуйста, ради моего сына, звоните в полицию, если увидите его снова. Ради уита У Инефрет, я его мать. Уит моя главная забота, а Маклеод уже один раз на него напал. Очевидно, ему кажется, что я должна была добиться оправдательного приговора, и он достаточно жесток и низок, чтобы атаковать не только меня напрямую, но и моего ребёнка. Простите, я не хотела. Теперь, если позволите, Я должна буду попрощаться. В гостевом доме собственный вход. Так что Уит заберёт вас, не проходя через основной. Он скоро будет. Вы увидите машину в окно. Я продолжаю чинно сидеть, пока Джин не скрывается из виду. Судя по мускулинному, обшарпанному декору, в гостевом доме Уит и живёт. Вокруг лёгкий беспорядок, хотя отсутствие пыли говорит о том, что комнату регулярно убирают. Чувствуется запах одеколона Уита. На стене в рамках и без висят фотографии. Уит играет в футбол, пьёт в баре, обнимается с улыбающимися девушками. Рядом с ними памятные вещи из Гарварда и всяческая электроника. Я впечатлена литературой на книжной полке. Уит начитан лучше, чем я думала. Произведения и биографии пулитцеровских лауреатов. В рамке стоит статья из Reg, видимо, его первая. Расследование об использовании стероидов в университетских спортивных командах. И вновь я удивлена. Уит хорошо пишет, и, судя по статье, работал для неё под прикрытием. На столике рядом с креслом лежит стопка книг, и автор одной привлекает моё внимание. Это первый роман Кайна. Я вытаскиваю его из стопки. На чёрной обложке изображена белая зарешеченная тюремная камера. Дверь в камеру открыта. Книга называется Возвращение. И имя Кайна написано не крупным шрифтом. Открываю первые страницы. Цитата из New York Times описывает роман как первобытную ярость в печати. «Уолд Стрит Джорнал» называет его «эмоциональной историей о лишении свободы и возмездии». В отзывах остальных изданий встречаются такие слова, как «ошеломляющий дебют» и «тур де форс». Присутствует список наград. Томик, зачитанный, к тому же первое издание. Уитт прочитал роман Каина «Инг». еще до нашего знакомства или одолжил экземпляр у кого-то, кто читал его множество раз. На парковочное место у гостевого дома въезжает внедорожник Уитта. Я открываю дверь и выхожу на улицу. Уитт с Мэрри Голд сидят спереди. Я залезаю на заднее сиденье. Простите меня. Я думала, мы у тебя встречаемся у Ит. Мне так стыдно. Твоя мама, наверное, думает, что я дурочка. Уит пожимает плечами. Ничего страшного. И мама думает, что я дурак, так что добро пожаловать в клуб. Но хорошо, что с ней всё в порядке. Да её ракетой не убить. Она наполовину Терминатор. «Мне жаль, что я ее побеспокоила». «Она сказала, что ты ей цветы принесла. Это любезно с твоей стороны. Она, скорее всего, не сказала спасибо, но это был милый жест». «Я стараюсь не встречаться с Мэри Голд взглядами. Она смотрит на меня с подозрением. Поняла, что я пыталась сделать». Ужасно хочу есть. Вы уже выбрали место? Уит знает мексиканский ресторан в Кембридже, говорит Мэри Голд, всё ещё внимательно меня разглядывая. Если у тебя нет возражений, я коротко ей улыбаюсь. Обожаю мексиканскую кухню. Поехали. Гваделупа в Кембридже ресторан высококлассный. «За мой счет!» — говорит Уитт, когда мы усаживаемся за стол, накрытый льняной скатертью. «За то, что вчера вас бросил». «Меня ты не бросал», — отмечаю я. «Только Мэри Голд». Уитт игнорирует мои возражения. «Заставлю вас попробовать все мои любимые блюда», — говорит он. «Так что будет честным». Если я заплачу за удовольствие познакомить вас с лучшими тако в Массачусетсе. Он подзывает официанта, заказывает кувшин клубничной маргариты и даже не глядя в меню, множество блюд. Мэри Голд напоминает, что я вегетарианка, и Уит дополняет заказ ещё несколькими. Для мексиканского ресторана Количество еды кажется просто сумасшедшим. Однако, когда приносят блюда, оказывается, что они сервированы маленькими элегантными порциями, и всё равно стол ломится от еды. И мы едва поспеваем за требованиями Уита попробовать тот или иной кулинарный шедевр. Всё ужасно вкусное. И первое время наш разговор вертится вокруг трапезы. Только к десерту наше внимание смещается на Каина. Как думаете, где он сейчас? спрашивает Мэри Голд. Возможно, уехал из Бостона. Предполагаю я просто чтобы что-то сказать. Нет, твёрдо говорит Уит. Мне кажется, он всё ещё здесь. Почему? Мама в порядке, я тоже. Он столько лет ждал вместе. Я не могу представить, что он уедет, не завершив начатое. А что случилось? Он своё отсидел? восклицаю я, обиженная докайно. Улетучилось, когда он попытался убить маму. Уит морщится. Прости, Фредди. Я был на его стороне, ты же знаешь. И если бы мама не сказала, что это был он, я бы считал его невиновным. Но мама уверена. Я киваю, чтобы успокоить, а не согласиться. Твоя мама знала, кто он, до случившегося. В каком смысле? Она поняла, что Каин это Авель Меннерс. которого она мальчишкой защищала в суде. Ей сказали в полиции пару дней назад. Он щурится. А что? Потому что люди ошибаются, особенно когда им страшно или они паникуют. Осторожно объясняю я. Если твоя мама знала, кто такой Каин, она могла предположить, что он её выследил. и хочет ей отомстить. Так что, когда на нее напали, она его и увидела. Сначала говорит Мэри Голд. «Фредди, мне кажется, ты хватаешься за соломинку». «Нет, Фредди права», перебивает Уит. «Если бы мама была обычным человеком, а она свидетель-эксперт, как коп». Она знает, куда смотреть, чтобы идентифицировать человека. Это не означает, что она не подвержена панике, что она не ошибается. Я сохраняю спокойствие. Есть какие-то доказательства, которые указывают на Каина. Записи с камер, отпечатки пальцев, ДНК. Он вытаскивал мамины документы о своём старом деле. а судьи Авеля Мэнерса отвечает Уит. На секунду это сбивает меня с толку. Откуда он знал, где они лежат? Дело пятнадцатилетней давности. Кто в здравом уме подумает, что у твоей мамы сохранились документы о суде, который проходил 15 лет назад, да ещё и будет знать, где их искать? Это не кажется тебе странным? Что ты хочешь сказать? С возмущением спрашивает Уит. Что моя мать врёт? Нет. Я хочу сказать, что она могла ошибиться. Её ударили по голове. Она могла не понимать, что происходит. Фредди, вмешивается Мэри Голд. Мы знаем, что тебе хочется верить в Каина, но это нелепо. Он опасен. «Разве не очевидно, что во всем происходящем он — общее звено? Если ты знаешь, где он...» «Понятия не имею», — честно говорю я. «Давай ты у меня поживешь какое-то время», — предлагает Мэри Голд. «У нас есть запасная спальня. Я переживаю, что ты одна», — улыбаюсь. «Убираю». Не стоит. Я в порядке. За площадью Кэрингтон наблюдают полицейские. К тому же, у нас есть своя система безопасности. И всё же кто-то пробрался через неё и сфотографировал твою дверь. Напоминает Уит. Если, конечно, ты веришь словам Каина о том, что он потерял телефон. Я вздыхаю. Разговор становится всё более напряжённым. Меняю тему, пока мы окончательно не поругались. Я прочитала твою статью для Рек. Ту, что в рамке на полке. Она отличная. Я не знала, что ты такой замечательный писатель. Уит. Уит и Мэри Голд смотрят на меня удивлённо. Мэри Голд еще и с обидой. «Ты ее прочитала?» – спрашивает Уит. «Пока ждала вас. Ты великолепный журналист». «Слуга фальшивых новостей и желтой прессы», – печально вздыхает Уит. «Как я понимаю, твоя мать не одобряет карьеру журналиста». Ты можешь достигнуть большего, Уит. Ты рождён, чтобы делать новости, а не рассказывать о них. Уит с горечью подражает голосу матери. Она изменит своё мнение, когда ты получишь первый Пулитцер, отвечаю я. Ты продолжишь работу над проектом без Кэролайн. Возможно, это была моя идея. Не знаю, как в итоге так получилось, что Кэролайн оказалась в ней замешана. А мёртвых либо хорошо, либо ничего. Но эта девчонка была готова у любого украсть пулицер, если была возможность. Правда? Я стараюсь не выглядеть слишком заинтересованной. Знаю, что в смерти Кэролайн они винят только Каина. О да. Кэролайн была одной из тех людей, которые оказываются в нужном месте в нужное время и отбирают чужие заслуги. Ох, а я думала, все её любили. После смерти, да. До не особо. Хм. У тебя кто-то определённый на уме? Уит смотрит на меня острым взглядом. понял, что я его допрашиваю. Лорен Пенфорд. Стараюсь внешне никак не реагировать. Пенфорд отличная фамилия для журналиста. Она тоже так думает. Уит не отрывает от меня взгляда. Если бы не Каин, я бы подозревал Лорен. Дорогая Ханна, ты планируешь вовлечь в преступление Лорен, сделать её пособницей Каина? Разве это не нарушает сразу несколько заповедей детективного романа Нокса? Лорен вошла в историю слишком поздно. Её участие в убийствах не покажется читателю честным писательским ходом. Хотя, конечно, правила существуют, чтобы их нарушать. Вижу, ты решила не убивать, Джин Мэттерс. Жаль. Но полагаю, это всё-таки твоя книга, как бы сильно я ни был вовлечён в работу над ней. Или, возможно, ты планируешь, что Каин устроит ещё одно покушение. Может, Уит вернётся домой? и найдёт мать убитой, как я описал ранее. Может, Каин хочет таким образом поиздеваться над Уитом. Как всегда, жду следующей главы. Твой Лео